Альфред Теннисон, 1809-1892 годы. Поэт викторианской эпохи, продолжавший в своем творчестве традиции озерной школы. Поэт-лауреат с 1850 года. Широкую популярность ему принесли Поэмы 1850 года и «Принцесса» 1847 год. Поэтические сборники «Стихотворение» 1842, «Английские идиллии» 1851 и особенно стихотворный цикл «Королевские идиллии» 1859 год. Этот цикл – стилизованный пересказ средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях круглого стола, идеализирующей средневековье, дидактичной и сентиментальной. В качестве поэта-лауреата Теннисон написал также ряд верноподданческих и шовинистических стихов, например, «Атака легкой кавалерийской бригады» 1854 год, «Ода на смерть герцога Веллингтона» 1854 и другие. Лучшая в творчестве Теннисона – его пейзажная лирика, которая отличается точностью и реалистичностью описаний природы и музыкальностью стиха. Гадзива. Я в Ковентре ждал поезда, Толкаясь в толпе народа по мосту, Смотрел на три высоких башни И в поэму облег одну из древних местных былей. Не мы одни, плод новых дней, Последний посев времен В своем нетерпеливом стремленье вдаль Злословище и былое, Не мы одни, с чьих праздных уст не сходят добро и зло, сказать имеем право, что мы народу преданы. Годива, супруга графа Ковентри, что правил назад тому почти тысячелетие, любила свой народ и претерпела не меньше нас. Когда налогом тяжким граф обложил свой город, И пред замком с детьми столпились матери И громко звучали вопли «Подать нам грозит!» Голодной смертью в графские покои, Где граф своей оршинной бородой И полсожженной гривую по залу Шагал среди собак, пошла гадива, И, рассказав о воплях, повторила мольбу народа, подать и грозят голодной смертью. «Граф от изумления раскрыл глаза, но вы за эту сволочь мизинца не уколете», — сказал он. «Я умереть согласна», — возразила ему гадиво. Граф захохотал. Петром и Павлом громко побожился, потом по бриллиантовой сережке Гадиве щелкнул. «Росказни!» «Но чем же мне доказать?» — ответила Гадива. И жесткое, как длань и сава, сердце не дрогнуло. «Ступайте!» — молвил граф. «По городу Нагая, и налоги я отменю!» Насмешливо кивнул ей и зашагал среди собак из залы. Такой ответ сразил Гадзиву. Мысли, как вихри, закружились в ней долго, Вели борьбу, пока не победило их сострадание. в ковен три герольда тогда она отправила чтоб город узнал при трубных звуках о позоре назначенном годиве только этой ценою облегчить могла годива его удел годиву любят, пусть же До полдня ни единая нога Не ступит за порог И ни единый не взглянет Глаз на улицу Пусть все затворят двери Спустят в окнах ставни И в час ее проезда Будут дома Потом она поспешно поднялась Наверх в свои покои Расстегнула Орлов на пряжке пояса Подарок сурового супруга И на миг Замедлилась бледна, как летний месяц, полузакрытый облачком, но тотчас тряхнула головой и, уронивши почти до пят волну волос тяжелых, одежду быстро сбросила, прокралась вниз по дубовым лестницам и вышла. Скользя, как луч, среди колонн к воротам, Где уж стоял ее любимый конь, Весь в пурпуре с червонными гербами. На нем она пустилась в путь, Как Ева, как гений целомудрия, И замер, едва дыша от страха, Даже воздух в тех улицах, где ехала она. Разину в пасть, лукаво вслед за нею, косился жёлоб. Тявканье дворняшки её кидало в краску. Звук подков пугал, как грохот грома. Каждый ставень был полон дыр. Причудливой толпою шпили домов глазели, но Годива, крепясь, все дальше ехала, пока в готические арки укреплений не засияли цветом белоснежным кусты густой цветущей бузины. Тогда назад поехала Годива, как гений целомудрия. Был некто, чья низость в этот день дала начало, пословице Он сделал вставни щелку, и уж хотел весь трепеща прильнуть к ней, Как у него глаза оделись мраком и вытекли, да торжествует вечно добро над злом. Годива же достигла в неведении замка, и лишь только вошла в свои покои, как ударил и загудел со всех несметных башен стозвучный полдень. В мантии, в короне она супруга встретила, сняла с народа тяжесть податей и стала с тех пор бессмертной. «Памяти народа». Перевод Ивана Алексеевича Бунина. Бунин Иван Алексеевич, 1870-1953 годы. Разнообразное в жанровом отношении литературное наследие Бунина включает и переводы зарубежной поэзии Байрона, Теннисона, Леконте де Лиле, Мицкевича и других поэтов. Крупнейшая работа Бунина-переводчика – перевод песни о Гайявате Лонгфелла. В предисловии переводчика к поэме Лонгфелла, написанном в 1898 году, Бунин указывал, что всюду старался держаться, возможно, ближе к подлиннику, сохранить простоту и музыкальность речи, Сравнения и эпитеты, характерные повторения слов и даже по возможности число и расположение стихов. Он был готов сознательно жертвовать легкостью стиха, чтобы из одной строки Лонгфилла не делать нескольких. Эти принципы распространяются и на другие переводы Бунина.